Дагабер и Агриколь молча закончили свои приготовления. Оба были очень бледны и торжественно сосредоточены. Подняв мешок, Агриколь дружески обнял Горбунью, которая сама еле стояла на ногах от волнения. Но, ну, Горбунья, если завтра утром мы не вернемся, я тебе поручаю, мать». Сходи к господину Горди, быть может он уже вернулся Ну, сестра, будь мужественнее, обними меня а, Ну, угрюм, в поход старина Ха -ха, Ну что ж, жена, старайся быть благоразумной Растопи хорошенько печку Через часа два-три мы явимся с девочками и красавицей Адриены Ну-ну-ну, ну поцелуй же меня на счастье Франсуаза бросилась ему на шею, не говоря ни слова. Это не мое отчаяние. Эти судорожные глухие рыдания разрывали сердце. Дагобер высвободился из объятий жены и, укладывая в карманы пальто свои пистолеты, направился к дверям в сопровождении Вернопса. Ну все. Пойдем, Агриколь. Пойдем а, скорее. Она надрывает мое сердце. Голубушка, Горбуния, побереги ее. Ну, конечно же. Агриколь, идем. идем. Тебя еще раз, быть может, в Ну, все, Простите все! Простите меня! Я ну, матушка, одна во всем Матушка, вида. матушка, ну прощай, матушка, да успокойся! До скорого свидания! Вырвавшись из объятий матери, Агриколь догнал отца уже на лестнице. Франсуаза глухо застонала и упала без чувств на руки горбуньи. Дагабера и Агриколь вышли на улицу в самую бурю и заспешили к бульвару госпиталя. Угрюн следовал за ними.